Глава четырнадцатая На поляне, расположенной рядом с рощей Милорнов, оставаться не было желания ни у кого. Я пребывал в весьма скверном настроении и хотел во что бы то ни стало хоть каким-то образом его улучшить. Усугублял мою неврастинею и тот факт, что никто из моих рыцарей так и не признался мне, кто же первым свернул не туда. Оказывается, что мы с самого начала, только выехав со двора трактира, взяли неправильное направление. Но вопрос, почему никто не задумался над тем, что тропа, по которой мы ехали, мало походила на тракт, так и остался без ответа. Паранойя расцветала во всей красе, но подозревать каждого в собственной свите было последним делом. Единственное, к чему я пришел в своих умозаключениях, это к необходимости пристально приглядеться к каждому и узнать или вспомнить о них как можно больше. В совершенно скверном расположении духа я подошел к карете и распахнул дверь. «Вон!» — коротко приказал я уже расположившийся на подушках Криспин. Лекарка хотела было возразить, но как только она открыла рот, я махнул рукой, указав на телегу. «Криспин, не заставляй меня повторять!» Нахмурившись и глядя, как девушка быстро выпрыгивает из кареты, даже не пытаясь ей в этом помочь. Проводив лекарку тяжелым взглядом, я ловко заскочил внутрь и упал на сиденье напротив баронессы. «Но, Ваше Высочество, это не совсем уместно», — начала было возражать Эмили, но я дотронулся пальцем до ее губ и покачал головой. «Помолчите, баронесса». Убрав руку, я посмотрел на служанку, которая сидела рядом со мной напротив своей госпожи и пыталась втиснуться в стену кареты. Усмехнувшись, я провел ладонью по ее лицу. «Как твое имя, дитя?» «Меня зовут Мэган, ваша милость». Она покраснела и потупилась, но я сейчас как никогда понял, что это было показное смущение. Мне внезапно сильно захотелось попросить Эмили выйти и проделать часть пути верхом. Уж я бы сообразил, чем мы с Мегган смогли бы заняться на сидениях этой старенькой кареты. С трудом подавив в себе желание, я сел прямо и в упор посмотрел на бледные личико рыжеволосой красавицы, которая переводила взгляд сузившихся глаз с меня на свою служанку. Как интересно. Если бы не обстоятельства, я решил бы, что Эмили ревнует. Мне необходимо отдохнуть. Поэтому Я очень попрошу вас, милые дамы, не мешать». Откинувшись на подушках, я скрестил руки на груди и закрыл глаза. С улицы донес созычный рев Гастингса, приказывавшего начинать движение, карета качнулась на рессорах и тронулась с места. Нужно было обдумать и предложение Эмили по поводу моего возможного обучения магии и всю ситуацию в целом. За то время, которое прошло между моим разбором полетов с дружиной и до теперешнего момента прошло чуть более часа мы успели перекусить хотя большинство кусок в горло не лез и наскоро обсудить наши дальнейшие планы хотя какие у нас могли быть планы кроме как выдвигаться вперед и пытаться как можно быстрее проехать этот участок пути заикающийся конор рассказал что тропа которая хоть отдаленно напоминает дорогу и по которой без проблем пройдет карета и телега одна И с нее, конечно, можно свернуть, но на совсем уж медвежьи тропы. На вопрос о предполагаемой опасности мальчишка ответил пожатием плеч. Слишком мало смельчаков решались пойти этим путем, и не все из них проезжали рощу милорнов без потерь. Но, как бы то ни было, дорога была довольно утоптана и не заросшая травой, так что ею пользовались. Всегда найдется кто-то, готовый рискнуть, чтобы хоть немного сократить путь. Конор долго думал, а затем сказал, что вроде бы каких-то других таких же смертоносных опасностях, как плотоядные деревья, он не слышал. Но люди, бывал, пропадали. В основном малые группы или вообще одиночки. А вот на каком участке пути, этого он сказать не мог. а просто не знал, сожрали их милорны или же случилось что-то еще. Большие команды вроде нашей ничего о других опасностях вроде не говорили но разумеется, это не означало что этих опасностей нет. а в любом случае у нас не было выбора, кроме как двигаться вперед, что мы и сделали. во время разговора меня не покидало ощущение, что этот оборванец очень много от меня скрывает, если чуть не пожертвовал собственной жизнью и продолжал героически молчать, пока его не прижали к стенке. мысленно я пообещал себе никого больше по дороге не подбирать, как бы обстоятельства ни сложились. Была бы хоть какая-то от этого всего польза, кроме задержки в пути и траты времени. Хотя, думаю, что от мальчишки в дальнейшем толк будет. Нужно просто его разговорить К счастью, в сидельных сумках, пропавших вместе с лошадью Гастингса, ничего, кроме его любимого исподнего, не находилось, так что можно считать, что на этом участке пути мы отделались легким испугом. Когда мне подвели моего уже успокоившегося жеребца, я покачал головой мне нужно было подумать, а верхом думать не получалось, так что я приказал расседлать коня и пустить пока в качестве заводного, а сам залез в карету. Карета монотонно покачивалась, и я даже не заметил, как задремал. «Хватит спать!» От громкого голоса в голове я едва не подскочил на сиденье, судорожно хватаясь за рукоять меча. Карета продолжала равномерно двигаться, Снаружи доносились окрики переговаривающихся рыцарей и вроде ничего не нарушало нашего передвижения. Поморщившись, я снова откинулся на подушки и покосился на дремавших девушек. спаля они постоянно вздрагивая во сне, а на переносице Эмили залегла легкая складка, делавшая ее юная личика старше. «Что за привычка постоянно вопить?» обратился я к Эве, которая в этот момент молчала. Наверное, наслаждалась произведенным эффектом. Пора заняться твоим образованием. Попробуем сделать из тебя мага, хотя бы на уровне уверенного пользователя артефактов, чтобы ты сумел разобраться с браслетом и начал обдуманно использовать заложенные в него заклинания. Ну и в идеале восполнять утраченное, но об этом еще рано думать. А с чего такая щедрость? Эви, я не то что не доверял, Она физически не могла мне навредить но разумные опасения в моем отношении к ней все же присутствовали я не хочу закончить отмеренную мне вечность в очреве какой нибудь плотоядной мерзости к тому же ты забавный ответ заключенный в камень сущности по ее же словам довольно крутой колдуньниии меня почти устроил это было на нее похоже преследовать прежде всего собственные интересы Лично для меня она и не почешется, но на таких условиях можно и попробовать поучиться. Если, конечно, это не хитрый план по направлению обучения, куда-то не туда, чисто из мести. Что мне нужно делать? Устроиться поудобнее и расслабиться. Ну, расслабиться я, конечно, смогу. Но вряд ли хороший тройничок понравится Эмили. Она так очаровательно невинна. Хоть вроде бы и замужняя женщина. — Фи! Вот с этими! — Эва фыркнула. — А ведь я всего лишь хотел ее позлить. — С этими клушами максимум, что ты сможешь испытать, — это скуку. Вот не стал бы сопротивляться и позволил мне тобой заняться, тогда бы ты действительно получил нечто совершенно незабываемое. «А ты себя не переоцениваешь, дорогуш!» Я расплылся по сиденью и прикрыл глаза, постаравшись максимально расслабить напряженные мышцы. Подсознательно ожидая нападения, сделать это было довольно непросто. «Разумеется, нет. Это объективная оценка моих навыков и способностей. Да. А почему мне показалось, что ты соблазняешь меня весьма неумело?» словно ты была еще девственницей». «Не твое дело», — огрызнулась колдунья, «уж поверь. Мне приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы хоть так тебя пытаться соблазнить. А ведь единственное, чего мне действительно тогда хотелось, — это блевать где-нибудь в сторонке». «Ну точно, девственница», — я хохотнул про себя. «Развратная невинность, обожаю такие ролевые игры». Возможно, получится научить чему-нибудь подобному, малышку Мэган. — Кобель озабоченный. — Да, я такой. Помимо воли в моем голосе, даже мысленном, прозвучало самодовольство. — Ну вот, я вполне расслабился. Что делать дальше? — Вытащить кинжал и зарезаться. Я не ответил. Эва слишком уж эмоциональна. Ну ничего, подождем. Вроде бы ждать я умею. С минуту ничего не происходило. Затем Эва снова заговорила. На этот раз более спокойно. Попытайся вспомнить то ощущение, которое тебя посетило во время занятий с мечом. Ты тогда почти впал в транс, причем полноценный. Если бы не испугался, ты сумел бы не только почувствовать магию, но и попытаться войти в боевое состояние. Думаю, при определенных условиях ты на это способен. Хотя это странно. Твое тело явно не приспособлено. Так, не отвлекайся, перебил я ее, уводя от опасной темы. Сейчас мне нужно вспомнить и попытаться вызвать в себе то состояние. Я правильно тебя понял? Да. Легко сказать, вспомните ощущения. Каким образом я буду их вспоминать? если даже не понял, что тогда произошло. Самое лучшее было бы снова начать монотонную тренировку, и именно с мячом, чтобы камни Тавидия помогали мне почувствовать магию. Но не в корите же это делать. Так, а чем мне сможет помочь майор? Да ничем. Весь его опыт буквально кричит о том же, о чем я только что подумал. Нужно возобновить тренировку, чтобы достигнуть хотя бы похожего результата. Внезапно мой взгляд, которым я бездумно осматривал карету, не задерживая его на девушках, остановился на корзинке с рукоделием, стоявшей на сиденье возле Эмили. На кой хрен она ей понадобилась вот именно сейчас, мне было совершенно неинтересно. Все мое внимание сосредоточилось на довольно плотных на вид клубках различных ниток, наполняющих корзинку. Нагнувшись, я принялся перебирать клубки, выбирая тот, что мне подошел бы. Я поддался какому-то порыву, но чувствовал, что это именно то, что было необходимо в данный момент. «Что вы делаете, ваше высочество?» Напряженный шепот над моей головой заставил отвлечься от изучения ниток и посмотреть на проснувшуюся Эмили. «Разве это не очевидно? Разумеется, хочу заняться вышиванием». Я криво усмехнулся, стараясь не пялиться на ее грудь, оказавшуюся прямо перед моими глазами. «Вы смеетесь надо мной, ваше высочество?» «И в мыслях не было», — торжественно произнес я и вернулся к клубкам. Практически сразу же наткнулся на тот, что меня устраивал. Небольшой, удобно помещающийся в ладонь и достаточно плотный. Кому из вас пришла в голову гениальная идея вышивать на ходу? «Я плохо вышиваю», — Эмили невольно покраснела под моим взглядом я нашла эту корзинку под сиденьем когда она закусила нижнюю губу чем невольно привлекла к ней мое внимание когда мы спасались от тех ужасных деревьев добавила она совсем тихо понятно когда карета понеслась ты свалилась на пол и случайно увидела что находилось под сиденияями ну ничего это бывает главное что вы остались живы а пара ушибов еще ни для кого не была смертельна». кивнув я прикрыл глаза и принялся совершать вращательные движения кистью той руки, в которой был зажат клубок. «Ваше Высочество!» «Тише! Помолчите, пожалуйста!» Не открывая глаз, попросил я Эмили мне не мешать. Монотонно вращая кисти руки в разные стороны, время от времени подбрасывая вверх клубок и ловя его, я вскоре поймал тот самый ритм, от которого, казалось, мозг отключается, переходя в спящий режим, в то время как тело продолжает совершать механические движения. В тот момент, когда из головы вылетела последняя мысль, я почувствовал, как по рукам начали пробегать полчища мурашек и концентрироваться на кончиках пальцев. Совершенно неосознанно я перебросил клубок в другую руку и положил ладонь на рукоять меча, чувствуя, как от камней начинает исходить приятное тепло. В этот момент краем уха я уловил громкое ржание снаружи, и карету слегка тряхнуло. «Не сбрасывай концентрацию!» — прошипела Эва, и тут же появились ощущения, словно из того места, где располагался центральный камень, вылетела тонкая длинная игла, которая проткнула ладонь насквозь. От такой неожиданной боли я застонал и снова едва не потерял концентрацию К тому же карету снова тряхнуло, будто мы едем не по хорошо утоптанной дороге, а свернули куда-то в сторону. От центрального камня в ладонь снова вонзилась призрачная игла, и я как наяву увидел сотни тонких нитей, оплетающих мои руки, часть груди и концентрирующихся где-то в районе солнечного сплетения. Нужно было выяснить, что происходит, потому что теперь я уже отчетливо слышал, что до меня пытается достучаться Эмили, но выйти из этого странного состояния уже не мог. Словно со стороны я наблюдал за тем, как кричит, прижимаясь ко мне, Меган, как Эмили поднимает руку и бьет меня наотмашь по щеке, словно пытаясь привести в чувство но я не мог пошевелить даже пальцем. Карета резко остановилась, приоткрылась дверь, и внутрь повалил какой-то едкий дым, вдохнув который девушки тут же обмякли. Я же, все еще находясь в своем странном состоянии между сном и явью, даже не мог определить, что реально, а что нет. Серебристые нити, которые становились перед моим внутренним взором все отчетливее, начали светиться, а в том месте, где ладонь касалась камней, время от времени пробегали искры, словно от сварки, и хотя я сейчас не мог бы дать точное определение этому явлению, но желание чем-нибудь прикрыть глаза становилось навязчивым. Дым в карете становился все гуще, а я никак не мог отреагировать на окружающую меня действительность. «Внезапно!» искры превратились в сплошной непрекращающийся сноб огня, устремившегося к браслету, о котором я, если честно, уже даже начал забывать. Как только огонь достиг первого звена, весь браслет вспыхнул, и каждая бусина, его составляющая, полыхнула внутренним пламенем заключенной в него магии, окрашиваясь в свой цвет. И тут же, Свечение нитей, оплетающих мое тело, прекратилось, и я, обмякнув, упал на сиденье. «Да что бы я еще хоть раз тебя послушался, дура, безмозглая!» — сумел я донести до Эвы всю глубину моего негодования. «О, как интересно!» — промурлыкала в ответ эта дрянь. «А у тебя, оказывается, очень даже неплохой потенциал. Не мешай мне» с браслетом разбираться. Здесь столько всего интересного. И да, разберись уже с теми уродами, которые сюда сонный газ пустили. Какими уродами? Что я из-за тебя пропус? И тут я почувствовал, как тот дым, который я, оказывается, умудрился каким-то образом игнорировать, проник в легкие, практически мгновенно вырубая меня. Да что я пропустил из-за таких своевременных попыток разобраться с собственной магией? Самое интересное заключалось в том, что я не уснул как убитый. Судя по распластанным на сидениях телам девушек, с ними именно это и произошло. Я же пребывал в какой-то странной полудреме, но не мог пошевелиться. Видел и слышал все, что происходит вокруг, но ничего не мог предпринять. Возможно, концентрация дыма все же оказалась недостаточной для того, чтобы подействовать стопроцентно, как на то рассчитывали нападающие. Возможно, я все же каким-то образом сумел частично блокировать действия этой дряни. Гадать можно было до бесконечности. Но гадание не объясняло самого главного. Что, вашу мать, произошло? И почему я не слышу шума боя? Где мои рыцари, мать их восемь раз через колено? Как в тумане. Я увидел, что дверь кареты распахнулась, и внутрь заглянула зверская рожа. Рожа, увидев девушек, довольно заржала, отчего в распахнувшемся рте я увидел остро заточенные желтые зубы. Что-то про такую обработку зубов я где-то слышал, но что... Рожа исчезла, а вместо нее оставшееся пространство кареты заняло призимистое, с широким плечевым поясом и короткими ногами тело. Тело явно принадлежало особи мужского рода, которая тут же принялась, радостно угукая, ощупывать Меган. Я почувствовал, как во мне начинает разгораться ярость. К удивлению, и своему, и, похоже, особи, мне удалось пошевелить рукой. Я так обрадовался этому обстоятельству, что начал кастовать в себе ярость, в надежде, что это чувство поможет мне полностью прийти в себя и дать достойный отпор нападающим. Похоже, что особь почувствовала угрозу, потому что, оторвавшись от исследования весьма соблазнительного девичьего тела, это нечто, мало похожее на нормального человека, повернулась ко мне и, что есть силы, зарядило кулаком в висок. Вот тут я не выдержал, и мир вокруг меня погрузился в темноту.